— Какая невоспитанность! — сказала Уиллоу. — А вы не могли бы вспомнить, когда Глория последний раз сюда звонила? — Ну, конечно, это было дня за два до ее смерти. Ей была нужна Вики Тафли. Я не хотела выполнять ее просьбу, но она настаивала. Было без чего-то шесть. Я уже собиралась уходить, но увидела, что зажглась лампочка на пульте и сняла трубку. «Лучше бы я этого не делала». «Почему же?» — настороженно переспросила Уиллоу. «Все, что ей было нужно, это снова осыпать непристойной бранью несчастную Вики. Я услышала часть их разговора и даже подумала, не разъединить ли линию. Иногда я делаю это, чтобы дать Вике возможность перевести дух». Уиллоу рассмеялась. «Должно быть, вы с ней хорошие подруги. А за что она ее бронила?» Вики недавно отправила ей редакционную правку первых шести глав романа, присланных ей секретарь. Глория заявила, что считает предложенные ей изменения нелепыми, грубыми и неуместными. В общем, как обычно. Услышав, что Вики благополучно удалось перевести разговор в спокойное русло, я переключила пульт в ночной режим и ушла. Спасибо за информацию. Я сама поговорю. обо всем с Вики. Мне нужно знать, в каком настроении пребывала Глория последние несколько дней своей жизни. — В ужасном, — сказала девушка, поежившись. — Но у нее почти всегда было такое настроение. Впрочем, Энн вас ждет. Да — Да-да, спасибо, поднимусь к ней. Эн выглядела даже более элегантной, чем обычно. На ней была узкая юбка, сильно приталенный жакет, и высокие зашнурованные под самые коленки сапоги. Она встречала своего автора с радостной улыбкой и распростертыми объятиями. Взяв ее за руку, Уиллоу с удивлением заметила, что Энн тянется к ней щекой. В замешательстве она на мгновение коснулась ее щеки своей. «Прошу простить меня за вчерашнюю поспешность», — сказала Эн, выпрямившись. Я принимал и тут ребят с тугими кошельками. Это какой-то кошмар. Им невозможно объяснить, что книги — это не ботинки, не жареные бобы и не прочая лоточные дребедень. Невозможно просто взять и провести исследование читательского спроса, чтобы еще до издания определить, сколько книг будет продано в следующем году. Можно предположить, это весьма приблизительно, но не более того. Все книги разные, это необычная продукция, и к ним следует подходить с другими мерками. Но, впрочем, тебе это все вряд ли интересно. Почему же? Но не теперь, — ответила Уиллоу. Хотя меня всегда интересовало, как вам удается выбрать произведение, способное удовлетворить самые разные читательские вкусы. Как-нибудь мы с тобой серьезно об этом поговорим. А пока вернемся к твоим мемуарам о Глории. У меня создалось впечатление, что они уже не представляют для тебя такого захватывающего интереса, как раньше. А поскольку для нас воспоминания о Глории Грэнджер книга далеко не первостепенная, я подумываю, не прекратит ли тратить понапрасну деньги и не покончит ли с этой затеей. У тебя появится время, чтобы заниматься собственным романом. К тому же, чем больше я думаю об этих мемуарах, тем меньше верю в то, что они найдут своего читателя. Убежденность Энслинтер Слинтер в никчемности издания мемуаров оказалась полной неожиданностью для Уиллоу. «Нет, нет, ты не можешь даже оставить мысль о мемуарах», — взмолилась Уиллоу. Во всяком случае, я надеюсь, что ты поймешь важность их появления на свет. Я не знаю, как это объяснить, но мне кажется, есть особая причина, по которой воспоминания о Глории будут иметь успех, если в скором времени вообще не станут бестселлером. Правда? Лицо Энн засветилось. В таком случае необходимо позвать Вики. Она спрашивала, следует ли ей издавать мемуары, и я, несмотря на свои сомнения, ответила «да», полагаясь на твою поддержку.